Дерна испуганно переспросила, что? Ну вот, сказала ей рада, я знаю, что могу потерять тебя, например, чем ты на меня спустишь собаку, чти. Я не специально вынюхивала, это случайно вышло. Ты о чем? Глупо было, но мы... В общем, все девчонки в общаге считали, что ты тайно встречаешься с парнем. И послали меня разведать, не прячешь ли ты где-нибудь любовные письма. и я по ошибке случайно прочитала письмо от твоего дедушки. Дэна почувствовала, как кровь бросилась в лицо, и сердце помчалось вскачем. — Я знаю, что не должна была этого делать, и прошу прощения. Дэна молчала. — Хочешь меня убить? Дэна не успела ответить. Из соседнего дома вышла женщина в зеленом хлопчатобумажном домашнем платье и принялась разглядывать их с любопытством. Сьюки улыбнулась ей и помахала рукой. Женщина в ответ тоже улыбнулась и помахала, и, спустившись с крыльца, направилась к ним. «Господи!» — прошипела Сьюки и опустила окно. Женщина подошла к машине и посмотрела на Сьюки. «Вы привезли мне смету?» «Нет, мэм, мы просто заблудились». «А, а я-то решила, что вы ищете мой дом». Я жду людей из компании «Сиарс». Они должны приехать и привести мне расценки на ковровые покрытия. Но вы, видать, не они, да?» Сьюки сказала. «Нет, мэм, мы не они. Мы просто остановились на минутку. Мы уже уезжаем. Удачи вам с коврами». «Ага. А вы не хотите зайти, а? Если заблудились, можете позвонить, а я вам покажу, куда собираюсь класть ковер, а? Скажете, что вы о нем думаете». Сьюки потянулась включить зажигание. «Спасибо, не стоит». Женщина обратилась к День. Чего-то у вас лицо знакомое какое-то. Вы Ларкинсом не родня, а? С подпрыгнула. Нет, она не отсюда, она проездом. У нее самолет скоро. Она совершенно из других мест, а? Женщина была несколько разочарована. Ну ладно, пойду в дом, вдруг они позвонят. Рада была пообщаться. Мы тоже удачи с ковром. Надеюсь, они не запросят за него целое состояние, правда? Сьюки тронулась с места, взмахнув рукой на прощание. Дэна молча курила. Сьюки была в отчаянии. «Дэна, если ты что-нибудь не скажешь, у меня инфаркт случится. Ну, скажи, наконец, скажи хоть что-нибудь. Я даже не знаю, когда твой самолет вылетает из...» «Да погляди же ты на меня. Я так разнервничалась, что вся в крапивнице», — Дэна заговорила. «Кому ты еще рассказала?» Никому. Думаешь, я бы кому-нибудь проболталась? Я и тебе -то только сейчас сказала. Хотела раньше, но я же трусиха. Я хотела тебе нравиться. А ты, ты только и делала, что рассказывала, как все каникулы была с мамой, и как замечательно вы проводите время. Ну, не могла же я просто взять и сказать, я знаю, что ты врешь, правда. Я продолжала звать тебя к нам погостить, но ты не соглашалась. Если честно, я тогда была совершенно пустоголовой, с трудом учебу тянула, не то что такие дела. Я не знала, как поступить правильно, и в результате вообще ничего тебе не сказала. Дэна снова затянулась, а Эрлу говорила. Сьюки в ужасе воскрикнула. «Эрлу!» «Нет, никому я не говорила. Неужели ты считаешь меня способной предать подругу?» «Нет, я хороший друг Дэна». Если ты этого до сих пор не поняла, значит, ты никому не должна доверять. Да ко мне все капы приходили, обо всем рассказывали, даже пи А я хоть словом про это обмолвилась, даже когда умирала от желания рассказать. Нет, я бы никого из моих сестер не предала, а уж я, поверь, мне знаю достаточно. Хоть язык мне вырви, не скажу. Ты говоришь, что я тебя не знаю, на самом деле это ты не знаешь меня. Я твой друг, хочешь ты этого или нет? У Сьюки сдрожал подбородок, она была готова разрыдаться. — Прости, что прочла то письмо, но я бы никогда не предала тебя, и мне больно, что ты могла такое и подумать. Дэн наткнулась сигарету в пепельницу. — Вы за мной шпионили. — Как прикажешь это называть? — Не шпионили. Я думала, что это письма от твоего приятеля. Это не считается серьезным шпионством, сама понимаешь. — А что, если бы у меня была связь с женатым человеком? «Да ну тебя не дури! Не было у тебя никакой связи с женатым, Господи! Боже ты мой! Откуда ты это знаешь? Знаю! Откуда? Ты не такая девушка! Откуда ты знаешь?» Сьюки посмотрела на Дэну, как на сумасшедшую. «Откуда я знаю? Да потому что ты капа, вот откуда!» Впереди показалась вывеска кафетерии для автомобилистов. «Может, завернем на минутку? Я уж с ума схожу!» — Ладно. Сьюки поставила машину и выключила двигатель. Подошла девушка, и Сьюки заказала большую Кока-Колу, да ничего заказывать не стала. — Послушай, Дэна, ты на меня, конечно, злишься, но я скажу, почему я за тебя волнуюсь и достаю постоянно. Вот поэтому. Я считаю, ты до сих пор меня обманываешь по поводу того, где и с кем проводишь выходные. Ты слишком много времени проводишь одна, а для человека это вредно. И я это взяла не из журнала хорошая домохозяйка. Сьюки, ты знала о моей матери, так почему ты так настойчиво убеждаешь меня, что в давние времена все было так расчудесно и распрекрасно? Сьюки вскинула руки. Ой, да не спрашивай, почему. Я всегда чувствовал себя такой виноватый из-за этого. Наверное, думала... могла тебе как-то помочь, да не помогла. Это же ты ходишь к психотерапевту. Вот и спроси у него. Я бы сама хотела знать, только не открывай ему мое настоящее имя. Ей. Ну, ей. Или просто убей меня. Испорченная. Что еще сказать? Я просто слабая, испорченная девица. Правильно мама говорит. Но я правда изо всех сил старалась сделать как можно лучше. Хоть и не очень-то получалось. Но я старалась, Дэна. Ты даже представить не можешь, как мне было тяжело все эти годы. Если ты не захочешь больше со мной разговаривать, я пойму. Я убью себя, и дети мои станут сиротами, но я пойму. Дай сигарету. Ты не куришь. Вот как раз и начну. Есть я только что потеряла лучшую подругу. Сьюки брось, никого ты не потеряла. Нет, нет, конечно. Слава небесам. В конце концов, я тебе тоже врала. Точно. Сьюки повернулась к Дэни. Почему это ты мне врала? Ну, скажи ты мне, пожалуйста. Дэна потянула к стакану с колой. Дай глотнуть. Отпив, она сказала. Потому что мне было стыдно. Стыдно? Почему? Это ж не твоя вина. К тому же, Дэна, тут нечего стыдиться. А я уже не сижусь. Сьюки взяла ее за руку. Ты считаешь, мы не должны об этом говорить? Наверное, для тебя это ужасно. А тут не о чем говорить. Я об этом даже больше не думаю. Это было очень давно. А ты так и не узнала, что случилось? Нет. Слушай, Юки об этом знают всего несколько человек. Я бы хотела, чтобы так оно было впредь. Не желая, чтобы это обсуждалось на публике. Не то, что я до сих пор переживала, а просто не желаю разговаривать об этом с незнакомыми. — Понимаешь? — Конечно, — сказала Сьюки. — Прежде всего, это только твое дело и ничего больше. — Второе прежде всего. Ты не хочешь, чтобы люди тебе сочувствовали, жалели тебя. Я прекрасно это понимаю, и что до меня то все забыто. Ты же поняла, что ты можешь мне свою жизнь доверить. Через час, когда они приехали в аэропорт, Сьюки обняла ее на прощание. Да она чуть помедлила перед уходом, и, хотя ей трудно было выражать свои чувства, сказала Сьюки. Ты настоящий друг, а я тебе что-толдычу, столько лет балда.